Рейдьярд Киплинг. Безара из Пури. Некоторые туземцы говорят, что ее привезли с того склона к Кулу, где стоит 11-дюймовый храм Сапхир, Другие утверждают, что она была сделана в дьявольском хранилище Аочунга в Тибете. Была украдена кафиром, у него гуркасом, у того, в свою очередь, лагули, а у этого кхитмагаром, который, наконец, продал ее англичанину. И таким образом уничтожилось все ее значение. Потому что безора из пури должна быть украдена. По возможности с кровопролитием, но во всяком случае украдена. Все эти рассказы о том, как святыня попала в Индию, неверны. Она была сделана в Турции много веков тому назад, и о ее работе можно было написать целую книгу. Потом она была украдена одной байдеркой для себя лично, и затем переходила из рук в руки, постепенно продвигаясь к северу, пока не попала в Ханле, постоянно сохраняя свое название – Бизара из Пури. Внешне это маленький квадратный серебряный ящичек, украшенный восемью небольшими бледными рубинами. Внутри ящичка, открывающегося посредством пружинки, лежит маленькая безглазая рыбка, выточенная из глинцевитой скорлупы какого-то темного ореха и завернутая в лоскуток поблекшей золотой парчи. Вот что такое безора из пури. Все виды колдовства теперь вышли из употребления и заброшены повсюду, кроме Индии, где ничто не меняется, несмотря на блестящую, снимающую со всего пенки затею, называемую цивилизацией. Всякий, знающий, что такое безора из пури, скажет вам, какой силой она обладает, если только украдена честным образом. Это единственный действительно надежный талисман, с помощью которого можно приворожить человека. Если безора не украдена, не подарена, куплена или найдена, она в течение трех лет действует против своего обладателя и ведет его к смерти или гибели. Это еще факт, над объяснением которого можете подумать на досуге. А пока можете и посмеяться над ним. В настоящее время без ора находится в сохранности на шее извозчичьей лошади, внутри ошейника из голубых буз, предохраняющего от сглаза. Если извозчик когда-нибудь найдет талисман и сам наденет на себя или отдаст жене, то мне будет его жаль». В 1884 году Безорой владела грязная женщина Кули с зобом в Теоге. Талисман попал в Симлу Севера. Здесь его купил Кхитмагар Чертона и продал его, взяв тройную цену за серебряный ящичек Чертону, собиравшему редкости. Слуга знал о своей покупке не больше, чем его господин. Но один человек, рассматривавший коллекцию Чертона, кстати сказать, Чертон был правительственным комиссаром, узнал вещь, но придержал язык. Он был англичанин, но знал, что значит верить. Ему было известно, как опасно иметь какое-нибудь отношение к маленькому ящичку, обращаясь к нему за помощью или просто владея им, потому что любовь, которой не ищешь, — ужасный дар. Пак, Пак Карапуз, как мы его прозвали, был некрасивый человечек, попавший в армию, вероятно, по недоразумению. Он был всего дюйма на три выше своей сабли, но далеко не так крепок. А сабля была чуть ли не игрушечная и стоила 50 шиллингов. Никто не любил Пака. И я думаю, что именно его собственная мизерность и ничтожество были причиной тому, что он так безнадежно влюбился в мисс Холлис. Добрую, кроткую девушку, ростом в 5 футов 7 дюймов, в башмаках без каблуков. Он полюбил ее неспокойно, а внес в свое чувство всю горячность, на которую был способен его тщедушный организм. Будь он несколько более симпатичен, его можно было бы пожалеть. Он потел, суетился, пыхтел и бегал взад и вперед, стараясь показаться приятным для больших, спокойных глаз мисс Холлис. Но все было напрасно. Этому всему вы поверите. А чему не поверите, так это следующему. Чертон и один сведущий человек, знавший о чудодейственных свойствах безоры, завтракали вместе в клубе в Симле. Чертон жаловался на жару. Его лучшая кобыла вырвалась из стойла, свалилась с обрыва и сломала спину. Высшие инстанции отменяли все его распоряжения чаще, чем вправя ожидать комиссар, состоящий в этой должности уже 8 лет. Он познакомился с болезнью печени или хорадкой и уже несколько недель чувствовал себя не в своей тарелке. Все ему надоело и опротивило. Как известно, столовая клуба в Симле состоит из двух залов, соединенных аркой. Войдя и заняв место у окна налево, вы не увидите никогда вошедшего и занявшего стол по правую сторону от арки. Интересно, что каждое сказанное вами слово слышно не только обедующим за противоположным столом, но и слугам за перегородкой, из-за которого приносят кушанье. Это следует запомнить. Комнаты, в которой есть эхо, следует остерегаться. Полушутя полусерьезно, следующий человек сообщил чертану историю Бизары из Пури, гораздо подробнее, чем я рассказал ее вам, и, наконец, посоветовал чертану бросить ящичек с холма вниз и посмотреть, не окончатся ли на этом все его неудачи. Для обычного слушателя, англичанина, рассказ был не более как интересным народным преданием, и чертом засмеялся, говоря, что после завтрака чувствовать себя лучше. Потом он ушел. Пак завтракал один, справа от арки, и слышал все. Он с ума сходил от любви к мисс Холлис. над чем смеялась вся Сеймла. «Любопытно, что человек, слепо любящий или ненавидящий, готов на всевозможные безумства, лишь бы удовлетворить свое чувство». Он решается на такие вещи, на которые никогда бы не пошел ни ради денег, ни ради честолюбия. Пак на другой день отправился к чертану, когда Чертона не было дома. Оставил карточку и украл Безару с ее места под часами на камине. Украл вполне соответственно своей воровской натуре. Через 2-3 дня вся Симла как электрической искрой была потрясена известием, что мисс Холлис приняла предложение. Предложение этой сморщенной крысы-пака. Надо ли вам еще более явное доказательство того, что Безара из Пури оказала свое действие, как оказывала она всегда, когда бывало добыто нечистым путем? В жизни каждого человека бывают случаи, когда его можно оправдать в том, что он вмешивается в жизнь другого, разыгрывая роль проведения. Следующий человек чувствовал, что у него есть оправдание, но полагать и действовать на основании предположения – Вещи совершенно различные. Но вид ПАКа, торжественно выступавшего рядом с мисс Холлис и изумление Чертона заставили следующего человека решиться. Он рассказал все Чертону. Но Чертон только засмеялся, совершенно отказываясь верить, что люди, состоящие на государственной службе, могли украсть хотя бы даже какую-нибудь мелочь. Но изумительное согласие мисс Холлис на предложение замухрышки ПАКа побудило его принять некоторые меры по раскрытию кражи. Он уверял, что желает только знать, куда мог деваться его ящичек, украшенный рубинами. Нельзя же прямо обвинить человека, состоящего на государственной службе, в краже. А если вы вторгнетесь в его комнату, то сами станете вором. Однако Чертон, подстрекаемый сведущим человеком, решился на этот шаг. Если он не найдет ничего в комнате Пака, то... На неприятно и подумать, что могло бы произойти в таком случае. Пак отправился на танцевальный вечер в Бен-Мор. И протанцевал 15 вальсов из 22 с мисс Холлис. Чертон со следующим человеком, захватив все ключи, какие только мог собрать, отправились в комнату Пака в гостинице, уверенные, что слуг не будет дома. Пак был скупец. У него даже не было порядочного ящика для бумаг. Он их хранил в простой коробке. Подделки под местные изделия, которые вы купите где угодно за 10 рупий. Ее можно было отпереть каким угодно ключом. И в ней, на дне под страховым полисом Пака, оказалась Бизара. Чертан выругал Пака, положил ящичек к себе в карман и отправился вместе со следующим человеком на танцевальный вечер. Он попал как раз к ужину и прочел в глазах мисс Холлис начало конца. После ужина с ней сделался истерический припадок, и ее увезла домой мамаша. Танцуя с проклятой бизорой в кармане, Чертон растянул ногу и ворча вынужден был уехать домой. Однако этот случай еще не заставил его поверить в Безару. Он отправился к Паку. Прямо в лицо обругал его разными словами, из которых вор было самое мягкое. Пак выслушал оскорбление с нервным смехом человека, которому ни храбрость, ни физическая сила не позволяют обидеться. И пошел своей дорогой. Публичного скандала не произошло. Неделю спустя Пак получил окончательную отставку мисс Холлис. Она сказала, что ошиблась в своих чувствах. Таким образом, ему пришлось уехать в Мадрас, где он не сможет принести большого вреда, даже если дослужится до полковника. он просил следующего человека принять от него Безару из пури в подарок. следующий человек принял ее и отправился прямо на извозчичью биржу. Нашел извозчичью лошадь с хомутом из голубых бус, спрятал Безару под него, привязав шнурком от башмаков, и возблагодарил небо, что избавился от опасности. Мне теперь некогда вдаваться в объяснение по поводу бизары и спури, но, по мнению туземцев, вся сила в деревянной рыбке. Вы скажете, что вся эта история выдумана. Прекрасно. Если вам когда-нибудь попадется маленький серебряный ящичек с рубинами величиной 7 седьмую часть дюйма, а шириной в 3 четверти дюйма с маленькой деревянной рыбкой, завернутой в парчу, то сохраните его. Берегите его 3 года. И тогда сами на себе испытаете. Правда. Или выдумка этот рассказ?